Глава 19 Девятый вал Проснулся я, как мне показалось, от удара по металлу. Приподнявшись, услышал за стеной изумленные возгласы. Окно комнаты выходило на проезжую часть, и, выглянув на улицу, я увидел лежащий поперек дороги фонарь. В его опору была вмята легковушка. Шквальный ветер тащил по лужам изуродованный зонт. Сон пролетел одним мгновением. Закрыл глаза, потом открыл. Наверное, это было нормально для остальных, но у меня вместо приливы сил и бодрости вызвало острый приступ тревоги. Я вдруг понял, что ночью опять не смог попасть к телевизорам. Что-то было не так. 25 метров в секунду», — услышал я, проходя мимо соседней комнаты. «Это много или мало? Достаточно, чтобы искать вписку в изумрудном городе?» Я заглянул внутрь и спросил, где Мару. Знакомые лица в пижамах посмотрели на меня так, будто кого-то из нас похоронили вчера. «Чувак, здесь больше ничего нет, кроме кухни». На кухне Мару оказался не один. С порога я первым делом увидел Виктора в полголоса сокрушавшегося над содержимым навесных шкафов. «Фенхель, хабанера и, конечно же, неоправданно дорогая черная паста, которая не варится от слова совсем». «Дедал ее любит», — пробормотал Мару из-за стола. «Как и Хабанеро. Но это не значит, что мы тоже можем этим питаться». Виктор вздохнул и захлопнул дверцы. «Чтоб я еще раз не заказал продукты вовремя». Заметив меня, он удивленно сверился с часами. «Обалдеть! Уже за полдень. Мы поехали». Мару отсалютовал глядя. Виктор подхватил со стойки априкот и ушел. Я обвел взглядом стол с пузырьком, таблеток и большой белой кружкой, по внутренним кольцам которой можно было посчитать, сколько раз кофе наливался, а затем выливался, остывшим в раковину. Мара сидел держать за виски и читая с планшета, позволяя себе только движение глаз. Сегодня мигре не прошла? Осторожно спросил я. Почему же? Он вымучил иронию. Прошла. Минут на сорок. Я хотел сесть, но передумал, не желая производить лишнего шума. «Я волнуюсь зарядно», — Мару помолчал. «По каким-то конкретным причинам, с тех пор, как я, ну, в общем, меня почему-то не пускает к нашим массивам в системе, он перестал читать и теперь просто смотрел в одну точку». «Что-нибудь еще?» «Этого недостаточно?» «Достаточно, но, может, ты что-то еще хочешь мне сказать?» Это было неудачное время для разговора по душам, но и в любой другой день, начинается вчера, мой ответ остался бы неизменным. «Я уже все рассказал Ольге». Мару поднял взгляд. «Миш, там шторм. Ариадна не понимает, что это опасно». Конечно, он хотел услышать другое, зато сколько Мару позволял Хольду, он имел полное право знать все о его уходе. Но я не мог. Если его мир не останется прежним, и в нем тоже появится Адам, мертвая троица и госпожа М, мне некуда будет вернуться, когда все закончится. Наверное, из-за контрфункции. Он потер глаза. Я не понял. Мара вздохнул. Дай мне десять минут, я закончу и попробуем что-нибудь придумать. Хорошо, спасибо. Схожу, пока умоюсь. Он еле кивнул и вернулся к планшету. Когда все случилось, я был в ванной, искал, чем вытереть лицо. Боль пришла изнутри, зверская, раздирающая, и швырнула меня об раковину. Я упал, мгновенно перестав видеть. В ушах захрустело, будто моими собственными костями. Мозг вопил в агонии, но однозначно. Боль, боль, смерть, боль. Меня погребло. Под теплом, темнотой под надвигающейся гибелью. Но, наверное, я все же успел издать звук. Наверное, он был протяжным и громким, потому что надо мной заклубились тени. От их вибрирующего присутствия коротило обрывы нервов. «Пожалуйста», — думал я, не шевелясь. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». Я не знал, чего просил. А потом где-то пробило дыру. Боль хлынула наружу стремительным водоворотом. Вибрации оказались приглушенными голосами, и я узнал самый близкий. Куница говорила со мной нараспев. «Сейчас, солнышко, потерпи, сейчас ты и заснешь, и станет легче». У теней проявились лица. Их было много, они были в ужасе. «Ариадна», — выдавил я по звукам, по смыслу. «Это Ариадны». Но они и сами все поняли. Когда мне вернулась способность думать, пусть и с задержкой я понял, что все снова ругаются. Вы убьете ее, если не скажете. Валета бесполезно. Тогда пошлите функцию. Найдите ее и сами привезите обратно. Она просила не делать этого. Какая нахрен разница, что она просила, когда. Я был жив, в одном куске, и потому смог приподняться, как оказалось, на кровати. Комната плавилась по краям силуэты присутствующих тоже и все же я узнал мару стоящего у окна против света и ольгу по широкой высокой спине и дедала потому что он сказал она преемник как и вы для меня ваши волеизъявления равны и одно не может отменить другое ольга рыкнула откуда то издалека донесся голос куницы сжатый как под давлением ты должна стать минотавром я повернулся к двери Я повернулся к двери, где расплывалось тёмное, беспривычных цветастых роскошеств пятно. Привыкнув к качке, я различил приметную дорожную одежду и волосы, стянутые в косу, что так казались мокро-соломенными. Куница видела, что я очнулся, но это не имело значения. Свою часть сцены я отработал. «Если ты станешь Минотавром, вся эта брехня с маркерами и полномочиями перестанет мешать. Мы найдем Ариадну». Но что важнее, мы найдем эту прячущуюся сучку за одну дверь. Неважно, где она сныкалась, чего хочет или не хочет. Для лабиринта Воля Минотавра абсолют. Ольга судорожно вздохнула. Но прежде чем ей, да и всем, показалось, что у нас нет другого выхода, я прохрипел: не надо. Они посмотрели на меня. Пожалуйста, не надо. Без полномочий преемника Ариадна будет беззащитной, если она уник. — Мы не знаем наверняка, — выдавила Ольга. — Мы ничего не знаем наверняка, — обронил Мару. — Кроме того, что если в лабиринте снова появится Минотавр, это отменит код Тесея. Дедал вернется к привычным делам. Мы не сможем рассчитывать на его помощь. Куница фыркнула. — Тоже мне помощник, при всем уважении. — Без Тесея не будет и этого. Ольга сцепила руки на груди. — Дедал передает Минотавру какое-то новое знание, так? — другой уровень взаимодействия с системой. Разве мы не можем использовать это?» «Тебе понадобится время, чтобы разобраться, что к чему», — ответил Мару. «Не говоря про использовать, но даже если ты быстро сориентируешься в новом восприятии, не факт, что нам это поможет. Отношения Дедала и Минотавра, Минотавра и Лабиринта — это не про нас. Ведь никаких «нас» раньше тут не было». Ольга тяжело отвернулась. За окном фонил дождь. Он наполнял тишину сыростью и белым шумом. Когда у нее откат? Между четырьмя и пятью утра, ответил Мару. Еще больше двенадцати часов. Она может умереть за это время? Куница дернула плечом. Не знаю, она теряет кровь, но кажется не критично. Для более точного анамнеза он снова должен все почувствовать. Что будет с ним, если она умрет? Ольга повернулась к Мару. Тот окинул ее напряженным взглядом. Я категорически против. Прости. Ольга потемнела. Я догадываюсь, что ты попросишь следующем. Но мы не можем так поступить. Арядно живой человек. У нее сломано полтело, смятку внутренние органы. А ее мозг воспринимает эти повреждения как свои. Если нам не удастся спасти ее, нужно хотя бы обезопасить его, чтобы не вышло как со Стефаном. Иначе кто следующим полезет в этот грёбаный спасательный круг ты? Мару дернулся, поморщился от того, что дернулся, и, стиснув зубы, возразил. «Если Дедал реавторизуется в них сейчас, Ариадна заснёт. Это лишит её последнего шанса на выживание. Мы всё равно поедем её искать. Но так он хотя бы будет в безопасности». Мару посмотрел в сторону и повторил только «Прости, трус!» — прошипела Ольга. «Да как скажешь. Я много что чувствовал на неправую руку». У ней не было ни онемения, ни боли. Я просто не мог пошевелить ею, будто она была чужой. Но если кровотечение не критичное, — думал я, — значит, сама рука на месте, значит, это перелом, может, даже открытый, но это не страшно, покуда Ариадна жива, и мы могли найти ее. А мы могли. Я знаю, что делать. Все снова посмотрели на меня. «Мы функция, хрипло продолжил я а в дубль функции все общее. Значит, моя воля — это ее воля. Значит, если я попрошу что-то противоречащее ее прежней просьбе, для Дедала она все равно что передумает. Новое решение отменит предыдущее. Я посмотрел на функцию. Я хочу, чтобы меня нашли. Если меня ищут, пусть найдут. Мне нужна помощь. Они смотрели на меня так, будто речь шла о каком-то магическом ритуале. Но я знал, если бы Виктор с Тамарой были здесь, они бы предложили то же самое. Некоторые вещи очевиднее, когда ты — это кто-то еще. Дедал повернулся к Ольге и назвал какие-то цифры. Никто не понял. Он спросил. «Вы записываете?" Мару, помедлив, вытащил смартфон. Дедал повторил еще раз, уже ему. «Что это?» — нахмурилась Ольга, когда Мару показал ей экран. Он молча вернул себе телефон и стал что-то искать. «Похоже на координаты», — Куница бродила по комнате, сосредоточенно разглядывая пол. Мара подтвердил через пару секунд. «Трасса, полчаса на юго-восток. Хотя с такой погодой не меньше часа». Куница подняла голову и, поглядев куда-то внутрь меня, задумчиво молвила. «Это действительно может быть ДТП». «Откуда у нее машина?» — пробормотала Ольга. Во дворе, все на месте. Она преемник у дедала по всему городу. Начал Мару, но я попытался встать, и он резко шумно выдохнул. Миша, блин, я еду с вами. Ничего подобного. Я все равно сделал шаг. За ним другой, и не упал, не сложился пополам от боли, гудевший глубоко в костях фантомным отзвуком с юго-востока. Я преемник Минотавра. Вы не можете запретить мне сделать то, что я должен. Их было трое, а я один, но мне было плевать, что они думали по этому поводу. «Ты в своем уме!» — вскрикнула Ольга. «Тебя едва ноги держат. И что, мне не станет легче, если я останусь лежать и смотреть в потолок?» «Я могу погрузить тебя в сон», — предложила куница. «Ты не будешь ничего чувствовать. А вы не будете знать, что происходит с Ариадной». Куница покачала головой. Без особого, впрочем, протеста у Ольги не нашлось моральных сил спорить со мной. Оставался Мару. По правде, я не знал, способен ли он остановить меня, если по-настоящему захочет. Просто если он скажет «нет», а я «да», а он снова «нет», но я не отступлюсь. Первому, кто решит пересечь черту, будет достаточно легкого касания. В довесок к моему неподъемному чувству вины. К его страху, что он всего делал недостаточно. Мы слишком хорошо знали болевые точки друг друга. Их даже не нужно будет прожимать, чтобы в тисках обстоятельств треснуло что-то очень важное. «Приемник Минотавра, значит?» — тихо спросил Мару. «Ты всегда говоришь, кто-то должен быть умнее. Сегодня это не я». Мару неподвижно опустил взгляд. Он вел слишком много битв за раз. «Пусть едет с тобой, на случай, если станет хуже». «Хорошая идея», — согласилась куница. «Я не гордился тем, что делал, но мы оба могли с этим жить. Теперь я должен был устроить для рядны то же самое». «Возьми Артемисы», — промолвила Ольга, когда мы были уже на пороге. «А я буду ждать звонка и надеяться, что они вам не пригодились». Едва мы сели в пассату, меня накрыло озноб, и куница опять что-то подкурила. Я не чувствовал ростки, только тяжесть. В основании шеи, куда придерживая меня, за голову, она приложила ладони. Но эффект оказался мгновенным. Вот едва вникая, я слушаю новости по радио, а вот уже, укрытой курткой Мару, лежу на заднем сиденье. Его голос по громкой связи пробивался сквозь дорожный шум. Хольт втянул его во что-то. Это очевидно. И он не близнецы, и он будет молчать. Куница подняла стекло, и дорога стихла. «Дай ему время». «Все слишком свежо». Я подтянул ноги под куртку. Мне давно не было настолько тепло. «Да и не тебе осуждать такую преданность», продолжила Куница, усмехаясь. Мара надолго замолчал. Хотя, наверное, это я заснул. Потому что, когда разговор возобновился, он явно шел под откос. «Моя ошибка тоже. Его нужно было отдать тебе, как всех. Но нет, мы не хотели, как лучше. Думали, это пойдет Хольду на пользу. Раз они одинаковые раз их обоих не должно было здесь быть. Справедливости ради пошло. — Да? И какой ценой? Где он теперь? Куница вздохнула. — Дорогой, все просрано, Сара, вообще все. Я никогда не слышал от Мару такой злости на пролом с отчаянием. Честно, я думал, он не умеет так чувствовать. — И, кстати, — сосредоточенно добавил он, — слева я что-то вижу. Я резко выпрямился, и все опять поплыло. Пассата сбросила скорость. Встретившись со мной взглядом в зеркале заднего вида, куница не удивилась. Сказала только «Принято, выползаем». И потянулась к приборной панели, чтобы выключить вставленный в держатель априкот. Снаружи грохотало, как в открытом море. Дождь хлистал по широкой диагонали. У выданной мне куртки оказался широкий, отороченный мехом капюшон, и я чувствовал себя в нем как в огромной раковине. Хотелось бы сказать, защищенный или типа того, но мы стояли перед пробитым ограждением. За ним валялся кусок бампера, а чуть поодаль. У черной кромки леса я видел сам автомобиль. Он лежал колесами вверх, смятый, как бумажный кораблик. Я знал, что рядом жива, но на долю секунды почувствовал то же, что любой. Чьи долгие поиски завершились бы подобной картиной. К машине Мару нас не пустил. Сам обошел несколько раз, заглянул с фонариком внутрь, вернулся, вызывая эвакуатор. Нет, отрывисто простонала куница, когда он закончил говорить с диспетчером. Нет, Мара устало лоб. Следов тоже, вообще ничего нет. Только кровь в салоне, остальное все смыло. Хорошо, что она была пристегнута. А что насчет следов, которые долго держатся? Что-то вроде когтей? Хотел бы я разнообразить будни эвакуаторщиков, но нет. Никаких ник. Кажется, она просто вылетела в кювет. Мару вздохнул, поглядел на трассу. Эту точку указал Дедал. Если Ариадна ушла, возможно, он даст новую. Пойду проверю тормозной след, заодно наберу Олю. Если хотите, можете подождать в салоне. Но мы, понятное дело, не захотели. Все слышал? спросила куница, когда он снова отошел. А? Не сразу сообразил я, отгороженный от мира мехом и пеленой глухой боли. А, ты про то, что вы в машине? Честно, я не. Она обняла меня, но в основном куртку. Я растерянно замолчал. Солнышко, я не гоню, но ты же знаешь, Мару любит Хольда, не меньше твоего. У него тоже разбито сердце. Ты уж не отстраняйся. Он, конечно, компанейский парень, но на деле вы двое для него. Совсем не то, что мы. Ты сейчас нужен ему. Это был отсроченный удар. Я уставился на ноги. Знаю. И когда Мару вернулся, уже не смог поднять глаз. Плохо дело. Она ушла в лес. Зачем охнула куница? Любой нормальный человек пошел бы вдоль дороги. Я посмотрел за машину. В провалах между стволами чернели стволы. И дальше, и вглубь, стволы, стволы чистоколом. Это была глухая, почти крепостная стена. «Погнали!» — вздохнул Мару. В глубине лес оглушительно скрипел, зато дождя стало меньше. Он рассеивался в сплетениях многоэтажных верхушек. Я откинул капюшон. «Здесь есть болото?» — спросила куница передо мной. — Есть, — отозвался Мару, шагая первым. — Но мы обойдем их, надеюсь. Тут отвратительно ловит. Увязая в грязи и переваренных листьях, я подумал об Уджете. Я не был уверен, что он, в принципе, сейчас помог бы, ведь Ариадна не развлекала себя пространственными рефлексиями. А окружавший нас лес не умел думать, но морально мне было бы куда проще. Я знал бы, что делаю все, что могу. Мы шли и шли, но вокруг ничего не менялось. Стволы и морось, морось и стволы. Еще широкопалые остовы кустов, за них постоянно цеплялась куртка и валежник, но в основном все же стволы. Потом начало тускнеть. Я думал спросить, сколько времени, но понял, что не хочу этого знать. Я понятия не имел, что мы будем делать, если не найдем Ариадну до вечера. И помогут ли промозглый... Полный преград и неровности под ногами темноте какие-либо координаты. Наконец Маро издал громкое «Хм» и остановился. «Если я все правильно понимаю, там какой-то коттеджный отель». Он отнял взгляд от смартфона, посмотрел налево. «Срубы, банька, вот это все. оживилась куница. «Смотрю, ты тоже устала». «Да я одной ногой в абсцинентном синдроме». Едва ли это было правдой. Куница выглядела лучше на обоих. — Рядно там? — спросил я. — Не знаю, возможно. Мару снова сверился с Априкотом. — Но чем ближе к отелю, тем лучше связь. Идем. Мне нужно еще раз позвонить. Минут через десять мы вышли из леса и оказались у длинного металлического забора. Из-за него виднелись макушки декоративных сосен, кружевные флюгера из черного металла. Мы с Куницей пошли вдоль, а Мару ряд став, набрал Ольгу. Когда они закончили, мы уже стояли перед низким продолговатым зданием, проходной, совмещенной, по-видимому, с ресепшеном. Въезд на территорию перекрывали высокие ворота. «Нужно вернуться к машинам и пригнать хотя бы одну», — сказал Мару. Рядно тут», — повторил я. Он кивнул за ворота. «Где-то там, да. Справитесь вдвоем». «С развешиванием лапши на уши», — куница хмыкнула. «Все зависит от того, что там навешали до нас». Мару мельком взглянул на меня и вздохнул. «В следующий раз скажи простое «да».» Мы разделились. Сверяясь с навигатором, Мару пошел в обратную сторону. Мы с куницей проводили его одинаково молчаливыми взглядами. За что я был ужасно благодарен, я не вывозил думать еще и о нем. И зашли внутрь. Честное, я ничего не ждал, просто хотел увидеть Ариадну. Но когда мы подошли к длинному бревенчатому ресепшену, за которым в стеклянной витрине от пола до потолка виднелась первая линия домов, я понял, что у моей способности удивляться нет дна. Деловито склонившись над кафелем, мужик в фирменном пола распылял моющее средство. Крупные еще совсем свежие капли крови исходили на шипящую пену. Куница выставила ногу. Влажное облачко осело на сияющем носке ее сапога. Но мужика это не смутило. На косяке пропустил. Там явно отпечатки пальцев. Он приподнял голову. От улыбки снизу вверх мне вспомнилось сразу несколько фильмов про домики в глухом лесу, отрезанном от цивилизации. Финалы у всех были так себе. — Вы бронировали? — господин фирменное поло забрызгал последнее пятно и, выпрямившись, вернулся за ресепшн. «О, да!» — куница понизила голос. «Племянница въехала первой. Это ее кровь». Мужик наигранно перегнулся через стойку. «Это? Нет, нет, это охранника, а ключи порезался. Очень острые ключи». «Если вы не заметили», — сухо молвил я, «ей нужна помощь, и как можно скорее». Он, конечно, заметил, и, убрав чистилку под стол, склонился к журналу регистрации. «Не знаю, о чем мы. но если бы и знал, тут везде камеры. Вы не можете пройти на территорию, не взяв номер?» «И какие же у нас варианты?» — полюбопытствовала Куница. «Звукоизолированное шале с собственной сауной». Она расхохоталась. «На одну ночь хотя бы?» «Разумеется, но с поздним выездом, если вы понимаете». «Мы понимали». Куница с самого начала и до меня только дошло, что он просил денег. Я отпрянул, чтобы не взвыть. — А племянница какой взяла? Господин фирменное поло сверился с журналом и деловито сообщил. — Побольше. На два этажа. — Да вы издеваетесь, — вспыхнул я. — Может, сразу вызовем полицию? Куница безмятежно подперла голову рукой. — Все в порядке, Миш. «Мы можем себе это позволить». Я растерялся, потому что мы не могли, но замолчал, потому что Куница тоже это знала. «Не боитесь плохих отзывов?» — продолжила она, на полном серьезе заполняя анкету. Он окинул ее седину пренебрежительным взглядом. Я вспомнил слова Хольда о том, что некоторым людям просто жмут зубы. «Вы не представляете, как в современном мире устроен рынок отзывов!» Куница хохотнула. — Это намек на мой возраст? — он пожал плечами. Она приподняла анкету и, проводя ручкой над пустой графой с датой рождения, вдруг продырявила ее насквозь. — Угу, не пишет, — удивилась куница, старательно расковыривая графу. — Будь солнышком, дай другую. Секунду ничего не происходило. Все смотрели на дырку в анкете на вполне себе пишущую ручку. Потом, вероятно, господин фирменное поло Вспомнил цену звукоизолированного шале. Погремев органайзером, он протянул кунице новую ручку, и в тот момент, когда она уже сжала, а он еще не отпустил, я увидел ростки. Они впились ему в руку и зазмеились под кожей, оплетая запястье и локоть, ныряя под укороченный рукав. Мужик попытался отдернуться, потом, кажется, завопил, куница не позволила ни того, ни другого. «Чувствуешь щекотание в основании черепа, милый? Я делаю смузи из твоего мужичка!» Ростки куницы перепрошивали его мышцы. Сначала тело, потом лица. В паническом, лихорадочно ищущем блеске его глаз читалось, что он собирается продать нам мать, лишь бы выжить. «Что это, сука? Что это? Что вам нужно?» «Ты плохой слушатель», — прошелестела куница. Раненая девочка истекает крови, отличный повод подзаработать. — Я ничего не делал. Она уже пришла, такая, клянусь. — И ты молча заселил ее в номер? — Блин, она заплатила, и я я просто... Куница покосилась на меня с немым вопросом, откуда у Ариадны деньги, и ответил таким же немым предположением. — Оттуда, откуда и машина. «Без записи, без документов. И что бы ты делал, если бы ночью она умерла?» Господин фирменное поло что-то промычал. Куница сощурилась. «А если бы не умерла?» Его рот и веки поползли наверх, как будто гравитация стала работать иначе. Следом закатились глаза. «В каком она доме?» — быстро спросил я. «В пятом. Есть запасный ключ?» Он заплакал. Белками, ломавшимися сосудами. Я быстро выдохнул. — Хватит с него, пойдем. Но куница была иного незнакомого мне мнения. Мне пришлось взять ее за локоть и с нажимом напомнить. — Ариадне нужна твоя помощь. Она скривила губы, но вздохнула. Ручка гулка упала на стойку. Ростки спрятались в рукав, и мужик, отпрянув, упал под стол, где его тут же вывернуло мимо мусорки. «Здесь могла бы быть какая-то мораль», — Куница достала априкот. «Но, пожалуй, я просто позвоню в полицию, чтобы один ушлый фантик не додумался сделать это первым». «Не надо полиции», — прогудел мужик, добравшись до ведра. «Хозяева это не любят». Куница равнодушно следила за его потугами. «Недалеко отсюда случилась авария, малыш, скорее всего, криминального характера. Тут не обойтись без пары подтянутых сержантов». Говорят, они как раз сменили форму на зимнюю. — Да мать вашу! — господин фирменное поло утробно всхлипнул. — Забирайте ее и валите! Он винтил еще пару ласковых, куница с улыбкой перегнулась через стойку. — Запасной ключ от пятого дома, пожалуйста. На улице день почти погас. Небо клочьями оседало в верхушках мачтовых деревьев. Мы замедлились, сверяясь с указателями. Куница вздохнула. «Скажешь, перегнула?» «Не скажу». «Если мы были плохими, значит, хороших не существовало». «Вряд ли у нас много времени», — продолжила она, бросив взгляд за спину. «Такие персонажи больно мстят. Идем. Пятый дом оказался третьим в правой аллее. окруженный синими елями с мансардой на втором этаже, В другое время он показался бы мне очень уютным. Куница вставила ключ в замок, но тот зашел только наполовину. Она попробовала повернуть, но ничего не вышло. «Сюрприза не получится. Там ключ с той стороны». Куница отступила, оглядела темные окна. Коттедж освещал только фонарь на повороте. «Ариадна!» — громко позвала Куница. «Мы знаем, что ты тут. Открой дверь, солнышко». Ответа не было но даже если внутри дома что-то и происходило, это было сложно понять. Все тонуло в гуле ветра и дождя. «Ариадна!» — куница повысила голос, борясь с ними. Михаил с тобой?» — едва уловил я. В висках заломило. Я прильнул к косяку. «Разумеется», — мягко ответила куница. «Уходите!» — мы переглянулись. «Солнышко, мы не можем. Тебе нужна помощь. Мы очень волнуемся». Уходите, повторила Ариадна. Дверь, думал я, чертова дверь, какие-то десять сантиметров, а она по-прежнему была так далеко. Почему мы должны уйти? Спросила Куница. Ариадна не ответила. Придвинувшись к зазору, я спросил. У тебя где-нибудь болит? Ответа по-прежнему не было. Прождав полминуты, я выпрямился и отошел от дома. Куница удивленно последовала за мной. У Хольда была теория, сказал я, что если нас подвергнут смертельной опасности, ее тело может среагировать, ну, инстинктивно. Я посмотрел на дверь. Скрыть ресурсы, до которых мы не можем добраться, чтобы бить или бежать. Думаешь, нападение как Ник могло спровоцировать? Не знаю, но будь оряднее, все равно она бы нас впустила. Так. Теперь мы оба смотрели на дом. Так, пробормотала Куница. Я позвоню Мару, узнаю, где он. А ты попробуй разговорить ее. Мы разошлись. Я вернулся к двери. Рядно, ты еще здесь? Она молчала. Я прижался лбом к дереву. Наверное, у меня снова начался жар, потому что это была невероятно освобождающая прохлада. Хольд ушел. Мы не смогли спасти его. Он с эндорфиновыми феями продавал корпоративные тайны эссейтовцев. За это ГСП шантажировал его, и, ну, ты знаешь, эффект был неважный. А еще у меня больше нет, тут же-то. Шарлотта забрала его. Она уже два дня прячется в лабиринте, из-за чего Ольга перевела двери на ручной режим, и это совсем не весело. Оказалось, у нас есть лестницы. Ты знала, что у нас есть лестницы? — У нас пять этажей, — донеслось из-за двери. — Да, но разве нас не ставили коробкой, как пирамиды? Она не ответила. Я уперся ладонью в дверь. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Она снова промолчала. Я царапнул дерево, зная, что спросил слишком быстро. «Ариадна?» «Я не все помню». Я знал, что задал другой вопрос, но был счастлив хоть к какому-то ответу. «Ты сильно ударилась головой. Я до сих пор вижу двойные контуры. Куница говорит это сотрясение». — Дело не в аварии. Я очнулась за рулем. Я не поняла, что происходит, и вылетела в кювет. Я не помню, как садилась в машину и куда ехала. Судя по тормозному следу, ты возвращалась в город. — Откуда? — Ты собиралась найти гнездо Ник, чтобы узнать, кто управляет ими, — сказал я и, помолчав, добавил. — Наверное. — Наверное, — эхом откликнулась Ариадна. — Не знаю. — Все какими-то фрагментами. Мне кажется, я могу быть опасно. Я закрыл глаза, пытаясь представить ее там, как она стоит, куда смотрит, держится ли за дверь, так же как и я. Не думаю, что ты опасна. Скорее всего происходит что-то такое, от чего ты отвыкла. Твое тело посылает сигналы, которые мозг разучился понимать. Если если ты что-то чувствуешь, если тебе страшно, это нормально. Но даже если ты опасна, не волнуйся. Мы справимся, что бы ни случилось. У нас даже Артемиса с со собой. Пожалуйста, открой. Прижавшись к двери, я слушал дождь и то, как от вдохов шуршит по дереву куртка. Куница вернулась и теперь стояла рядом, сцепив руки на груди. Она ничего не говорила. Ни про Мару, ни то, сколько у нас времени. Только один звук сейчас имел значение — поворот ключа. Я почувствовал ее раньше, чем услышал. Ариадна отперла замок. Но дверь по-прежнему была закрыта. Я посмотрел на ручку, откуда-то зная, что Ариадна тоже смотрит на нее. Она сделала свой шаг, а я провернул ручку и сделал свой. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответила Ариадна. Ее правая рука была перевязана полотенцем, на виске кровоточило месиво из волос и стекла. Но все это я увидел потом, сидя на диване, пока куница напряженно, сантиметр за сантиметром, возвращала ее телу призрачную целостность. А там, на пороге, лишь различив смутную тень, я шагнул внутрь и крепко обнял ее. И, черт возьми, это было так больно, что даже хорошо. Через сколько мару будет? Сейчас уже пойдем. Стоя перед диваном на коленях, Куница разворачивала окровавленные полотенца. На последнем намертво прилипшем Ариадна отдернула руку. Больно? вздрогнула Куница. Нет, молвила она, я ничего не чувствую. Но ты дернулась так, будто больно. Я ничего не чувствую, повторила Ариадна, глядя перед собой. Зато я чувствовал. Это было адски больно, и потому у меня не осталось сил возразить. «Ничего», — думал я в ступоре, близком к окончанию. «Главное, что она рядом. Мы вернемся домой и все решим». Наскоро, пересобрав нас, куница поднялась, чтобы снова позвонить Мару. арядно внимательно следила за ее рассеянным блужданием по комнате. «Странно, что Дедал сказал вам, где я. Еще стройнее, что я не говорил тебе о Дедале. Она осмотрела меня, как обычно делала, когда я не замечал простейших закономерностей. Как преемник Минотавра, я пошутил. Рядно опустила взгляд на мою руку. Потому что я держал ее руку. Потому что, по правде, я сжимал ее все время, пока мы сидели. И так крепко, что сам уже не чувствовал в обе стороны. Кажется, я не смогу идти сама. «Все хорошо, я помогу. Все будет хорошо». «Прости», — сказала Ариадна в последний раз. И я, еще не зная об этом, улыбнулся. Мы гнали на запредельной скорости, и не зря через пять минут в сторону отеля пролетело две полицейские машины. Куница хмыкнула, я сбился с рассказа. Погруженный в мысли Мару сказал. «Нехорошо». Куница развернулась провожая полицейским взглядом, мельком улыбнулась мне. «Есть немного. И Оле совсем не понравится. Но главное, что дело не в никах. Возможно, они по-прежнему крутятся вокруг девчонки. Или крадут искру эсейтовцев. Почему нет?» «Мы опять ни с чем. Не скажи, теперь, когда все в сборе, Оля станет минотавром, откроет первую пропавшуюся дверь и...» Мару я не слушал, взглянув на нас в зеркало заднего вида, спросил. «Что именно ты помнишь?» «Много чего», — ответила Ариадна. «Все фрагментами. Но когда пытаюсь сосредоточиться на них, перестаю помнить остальное». «И ты не могла идти самостоятельно?» Он явно к чему-то клонил. Куница тоже почуяла это, погладила Мару по плечу. «Родной, у них шок. Возможно, Хольт был прав. Он вообще тебе об этом не рассказывал?» «Нет». «Ты был бы против», — пробормотал я. Мару поймал в зеркале мой взгляд. «Да неужели?» Я вздохнул. «Это же Хольт. Мне тоже рассказал не он. А Мэрит кречет». Мару молча вернулся к дороге. Куница обернулась к нам. «Я поковыряюсь тебе, дорогая. Разумеется, после отката сейчас это было бы...» По-живодёрски. И нужно взять пару анализов. Займемся этим, как приедем. Куница вернулась к Мару. Пока Оля не спалила. Он по-прежнему молчал. Она вздохнула. что ты какая бука. Это и твоя заслуга тоже. Если Хольт был прав, какая разница? И Мару резко дал по тормозам. Нас с швырнула швырнуло в переднее кресло. Это было бы больно, если бы на нас еще оставались живые места. Я выпрямился, держась за голову. В недоуменной тишине дворники размывали по стеклу аварийные огни эвакуатора. Обнесенный дорожными знаками метрах в пятидесяти от нас, он грузил на платформу разбитый ариадный автомобиль. «Я долго терпел», — Мару по-прежнему сжимал руль, — «но это слишком далеко зашло. Мне невыносимо жаль, правда, я многое бы отдал, чтобы все исправить». Но чтобы у нас был хоть какой-то шанс, ты должна рассказать правду. Именно ты. Так будет честно по отношению ко всем. Я недоуменно посмотрел на куницу. Та распустила ремень безопасности. Не совсем понимаю, о чем речь. Я говорю с Оранжевый свет аварийников раскатывался по салону волнами, высвечивая фактуру передних кресел и ее спокойный профиль между ними. Расскажи, что произошло в ночь с пятницы на субботу, попросил Мару. Где ты была, когда на Минотавра напали? Я была у Дидала, послушно ответила Ариадна. Разве Мерит Кречет не рассказала ему? Как видишь, она рассказала ему кое-что другое. Я смотрел на Ариадну, а она смотрела на свет, и ему не мне, она сказала. Моя контрфункция умерла. Я не понял. Даже не попытался, так что Куница переспросила за двоих. «Что?» — и повторила. «Что?» — и кажется. «Ты-то откуда знаешь?» Впрочем, последний вопрос, как и ответ Мару и много других вещей, что мы наговорили друг другу, я расслышал значительно позже. Где-то между тем, как Ариадна назвала имя своей контрфункции, которую я слышал кучу раз, И тем как пульс ее снова стал голосом из медицинской коробки. А в хронологическом порядке все было как-то так. Ты-то откуда знаешь? Ты тоже знаешь. Как? Куница заметалась взглядом по салону. Чего? Охрадей Обержен, сказала Ариадна, моя контрфункция. О, сказал я и вышел из машины. Да решать уравнение было нетрудно. Я перекинул это имя из одной части в другую и получил калейдоскоп безумных озарений. Каждая фраза у нее, свое видение, каждый взгляд, оно есть в МКБ, каждая новость о женщине, которая для меня лишь была под заголовком со смазанной фотографией, обретала двойной-тройной подтекст. Охрадей уже демонстрировала деструктивное отношение к собственным детям. Кто на самом деле не дал откликнуться его любимой женшке Дети не мертвы, они исчезли. Все трое, потому что умирать и не существовать все таки разные вещи. Оказалось, Ариадна вышла следом за мной. Мару мог убедить даже покойника. Почему? Я развел руками. Почему? От машины она не отходила, держась за открытую дверь. Я думала, тебе рассказала Мэрит Кречет, когда вы остались вдвоем. До нее в субботу, в воскресенье, сразу как все случилось, мне каждый час перечислить, когда у тебя был шанс упомянуть эту сногсшибательную новость. Она помолчала, сказала: "Я не хотела тебя отвлекать. Ты в своем уме?" спросил я, но немного другими словами. Уйди с проезжей части, пожалуйста. Я раскинул руки, обращая ее внимание на гребаный пляшущий шторм, из-за которого сюда только эвакуаторы до да полиции доезжали, и то пропустив все на свете. И что теперь, ты знаешь что? Через какое-то время я перестану быть функцией дедала. Какое-какое-то. Кажется, из салона донесся голос, потому что арядно опустила голову. Я заметил кровавый ручеек на ее виске. Дождь опять размывал рану. Не знаю, продолжила она. У всех по-разному. Неделя, две. Из которых прошло сколько? Пять дней, Господи! Мы должны были потратить это время иначе. Зачем? Я не верил, что она спросила такое. В обычных обстоятельствах ты пошел бы к Минотавру. Его не было, значит, ты пошел бы к Мару. Скорее всего, вы уложили бы меня спать, но это ничего бы не изменило. Я и так сплю физиологически. Микробиом Дедала вымывался бы с той же скоростью. Но так, по крайней мере, мы были полезны. Мы много сделали и далеко зашли. — Ради чего, Арядно ты понимаешь, что без Дедала станешь обычным человеком? Снова вернешься в кому? — И это, если повезет. я не смогу тебе помочь. Она внимательно осмотрела меня, да-да, будто я игнорировал очевиднейшие вещи и сказала. «В эмоциях ты, наверное, расставляешь приоритеты». Внутри себя я завопил, да и снаружи тоже. «Приоритеты, эмоции, ты знаешь что-то про эмоции?» Из-за искры умирают люди. «С этим надо что-то делать. В сухом остатке моя контрфункция умерла из-за нее». Из-за, господи, не из-за искры, а из-за чужих решений, из-за того, что кто-то делает то, что хочет и плюет на остальных. Корректная формулировка не сократит количество жертв. Я отпрянул и ушел, не выдержав этих бесчувственных доводов. Я разбивался о них, как о скалы. Эвакуатор закончил погрузку. На дороге снова солировал дождь. Я прошелся по разметке в обратную сторону, пытаясь отдышаться, а когда вернулся, люди в светоотражающих жилетах догружали в кузов заграждения. Ариадна ждала, привалившись к багажнику. Она почти сидела, держа на весу ногу, которую я ставил через силу, и руку, которую не дала осмотреть. «Хорошо», — сказал я, встав перед ней. «Я понял. Но скажи, это единственная причина, почему ты молчала?» Только чтобы мы продолжили искать, кто за этим стоит, или что мы там делали. Она смотрела и молчала. Это убивало. Ариадна, я серьезно, ты вообще хочешь жить? Хотела хоть раз за эти два года. Она опустила взгляд. Тебе нужна правда? Да. Даже если она будет неприятной? По-твоему, мне сейчас приятно? Она вздохнула и подалась ко мне. Возможно, попыталась встать, но не поняла, сосредоточившись на лице. На том, как приоткрылся рот, на том, что я ничего не услышал. Замерев, Ариадна смотрела на меня, а я смотрел на нее, и между нами все остановилось, хотя дождь лил стеной. «Оставь меня в покое», — наконец сказала она. Я мотнул головой. «Это не ответ». «Это он!» Ариадна опустилась обратно и продолжила. «Для нас обоих будет лучше, если ты отпустишь меня!» Минотавр ушел. «Ты больше ничего ему не должен!» «Забудь обо всем и живи своей жизнью!» «Нет, погоди, это не ответ!» «Ты меня не слушаешь!» Она увела взгляд, бездумно, как кошка. «Если бы мне чаще снились кошмары, наверное, я был бы готов!» рядно, я... Почему? Мы же... Мы могли поговорить в любой день. Почему ты не сказала раньше, до того, как все это случилось? Он бы тебя переубедил. Нет. Да. Нет, послушай. До да чего она не слышала? Как ты мямлешь, сокрушаясь? Как в сотый раз обещаешь, что станешь лучше? Посмотри на нее, жизнь вычерпала все. Эти полости не заполнить даже подонышку. И раз ты не уверен, что справишься, я справлюсь. Что боль тоже делима? Делима. Что горе преуменьшаемо? Хватит. Раз сомнений в тебе больше, чем утешения, тебя б самого кто утешил, а? Какого черта ты тянешь ее обратно в ад живых? Ладно он, но ты-то... Я не хочу тебя терять, — из последних сил выдавил я. Тогда зачем тебе правда? Если бы я знал. Так все и закончилось в хронологическом смысле, но то, что произошло на самом деле, не изложить в последовательности слов. Картинка словно раздвоилась, и время потекло в разных направлениях. И в одной части все отмоталось к началу, а в другой продолжилось, но без сцены до. В одной части Куница спросила то, что спросила Мару, Ответил то, что ответил. Я вышел из машины, и все повторилось еще сотню раз, шлифую новую ось старой планеты. А в другой уехал экватор. Фонари моросили, почти не давая свет. На багажнике сидела девушка, из тех, которым редко везло. Черт, — подумал я, — она же вся промокла. Я снял с себя куртку и надел на нее, поднял ее руку и вынудил взяться за ворот. Затем, отойдя, постучался в салон со стороны куницы. «Ты в порядке?» — спросила девушка. «Как всегда», — ответил я. «И знаете что? Это было правдой, потому что правда — мой персональный ад».